Внезапно рдение во враге пропало. Погасло в раз, словно кто-то неведомый повернул условный выключатель. А потом из оврага что-то взлетело. Что-то темное и продолговатое, обозначенное лишь зеленым огоньком по носу и двумя красными по срезу хвоста. И звук оно произвело странный, словно неведомый кто-то смачно провел картоном по беленой стене. ШИХ! Оно пронеслось чуть ли над головами. В этот момент сход развалыч сообразил, что с просонья слышал такой же звук, но поскольку звук был негромким и не казался угрожающим, кобальт так и не проснулся. У Семёна выпытывать было бесполезно. Проснуться Орк мог разве что от грохота, который его, собственно, вскоре разбудил. Ну, или от стука в стекло машина мог проснуться. Но когда спишь в машине, это особая статья. Сомнительно, чтобы в окрестностях в эту ночь кто-нибудь ещё спал. С трудом дождавшись рассвета, Семён и Сход Развалыч влезли в Хортицу и помчались за овраг. Два крайних дома жил массива, обратились в жалкие обломки. Вокруг было не протолкнуться от зевак, несколько красных пожарных машин сжались поодаль, все, что они могли потушить, уже было потушено. Завывая сиренами, то и дело прибывали и уносились белые и желтые автобусики скорой помощи. На разваленных копошились живые из муниципальной страж-команды, из волосной дружины и несколько неопознанных, видимо, добровольцев. Угрюмый, невыспавшийся Вирк в мундире дружинника пытался выставить оцепление. Из толпы кто-то зло орал. «А где губернатор? Губернатор где?» Толпа то, казалось, готова была смять жидкое оцепление, то вдруг соизволяла нехотя отхлынуть. Пухлый муниципал половинчик периодически кашля в кулак, требовал по мобильнику хотя бы один экскаватор, хотя бы один бульдозер и сколько возможно самосвалов. В толпе много где слышались женские плач и завывания, особенно когда из-под развалин удавалось извлечь кого-нибудь из пострадавших. Пахло бедой. Сход развалоч и семён угрюмо переглянувшись, попытались подойти поближе. Но ввинтиться в плотную толпу зевак и сочувствующих было не так-то просто. То и дело приезжал кто-нибудь из непростых. Наблюдатель от центра, худой будто жертв эльф, как и все эльфы категорически неопределенного возраста, техник Донецка, неведомо как оказавшийся тут, вальяжный гном, в умопопрочительном костюме тройки, вместе с окладистой угольно-черной бородищей костюм смотрелся феноменально – Официальный представитель президента, метис-полуэльф-безликий, как и все прихвостные из президентского окружения, все эти важные персоны находились на месте нападения очень недолго, от обращений к живым воздерживались, с угрюмым техником из киноцентра перебрасывались буквально парой слов и в скорости уезжали. Потом прикатили заводчане во главе со здоровенным черным орком, одетым в цветные шелка, Эти просто тихо принялись выжидать в сторонке, даже не выходя из автомобилей. Их побаивались. Местные живые явно старались оказаться подальше от заводчан. Часов в 10 утра показался губернаторский лимузин с флажками на капоте и, понятно, соответствующей свитой. Губернатора, как ни странно, человека быстро ввели в курс дела расторопные субъекты, сплошь в темных очках и с бэджами на пиджаках, после чего губернатор уже было собрался обратиться к толпе, но тут появился ведьмак Геральт. Странно, но лысина его выглядела как новенькая, никаких следов от порезов, никаких свежезатянутых шрамов, гладкая загорелая кожа и татуировка во всей красе. Зато одежда хранила однозначные следы недавних передряг, хотя была тщательно вычищена и отстирана. Да и портной явно над нею постарался, заштопал все, что полагалось. Ведьмак перехватил губернатора на полпути к переносному помосту для речей, помост только что установили все те же субъекты, с бэджами и в темных очках. — Господин губернатор, — обратился ведьмак, вынырнув непонятно откуда. Семён Береста немедленно заехал сход развала чулоктем в бок и восторженно подмигнул с видом. — Ну, что я говорил? — Да, — отозвался губернатор, приостанавливаясь. Парочка его охранников тут же приготовилась взять ведьмака за шиворот. «Если вас интересует реальная информация о произошедшем, выслушайте меня. А кто вы такой?» «Свидетель». Губернатор явно колебался. С одной стороны, собеседник выглядел странновато, с другой, в подобных случаях никакая информация не бывает лишней. Любопытство и осмотрительность все же победили. Да и к тому же лощеный советник по левую руку – еле заметно кивнул в ответ на вопросительный взгляд губернатора. «Говорите только коротко», — предложили ведьмаку. «Я думаю, не стоит это делать здесь, где достаточно посторонних ушей». «Даже так?» «Именно так». «Хорошо. Губернатор держался неплохо. Прошу в мою машину». «Приношу извинения, но вас прежде обыщут, сами понимаете». «Я не в претензии». Ведьмак пожал плечами и отдал ребятам с бэджами ружье, два ножа, И видавший вид рюкзачок Больше у меня ничего нет